Разбудил меня деликатный в дверь. «Леди, завтрак будет подан через час», — почтительно сообщил проводник из-за двери. «Спасибо», — крикнула я и скосила глаза на сладко спящую мисс Вайтон. Длинные ресницы бросают тень на щёки, губы капризно надуты, золотистый локон лежит на белом плече, соблазнительно выглядывающем из-под одеяла. «Пожалуй, не стану ее пока будить». Когда я вернулась, Мари проснулась сама. По-детски потерла кулаком глаза и спросила сонно. Уже утром? Без четверти девять, сообщила я, бросив взгляд на часы. Так рано! Протянула она капризно. Рано? Хм. Скоро завтрак. Я дернула блузку и критически оглядела себя в зеркале. Пожалуй, не дурно. Голубой мне к лицу. Мари зевнула, вытащила сумочку из-под подушки и поплелась умываться. Снова постучали. Я отперла замок и выглянула, стараясь держать дверь лишь чуть-чуть приоткрытой. Мисс Вайтон в одном халате была еще соблазнительнее, чем вечером. Не хватало только, чтобы Реддек увидал ее такой. Я отдавала себе отчет, что не могу составить ей конкуренцию. Даже если из шкуры вылезу. Так зачем рисковать? В коридоре обнаружился улыбающийся Реддек и от чего-то хмурый Дариан. До сих пор дуются из-за вчерашней игры. Пусть я не стану превращаться в сушеную рыбину, только чтобы доставить ему удовольствие. Кстати говоря, сам дорогой кузен жизненных удовольствий не чурается. Доброе утро! Проворковала я так, что у Дарьана на щеке дернулся мускул и взяла под руку Реддока. Эндрю, давайте позавтракаем вдвоем. Дарьян, ты нас извинишь? Я подняла брови в вежливом вопросе. В данных обстоятельствах при свете дня в людном месте. Без Дуэни могла бы обойтись даже невинная юная дева. Мы же не дикари в самом деле, чтобы Эндрю набрасывался на меня прямо в вагоне-ресторане. К сожалению. «Я тоже собираюсь завтракать», — начал было Дарья на однако умолк, уставившись мне за спину. Не требовалось оборачиваться, чтобы понять, что он там узрел. Мисс Вайтон явила свой обольстительный лик. «Так мы и пойдём?» — воспользовалась случаем я. Кузин растерянно кивнул, моргнул, перевел взгляд на меня и сжал губы. Я лучезарно ему улыбнулась. «Вы специально его дразните?» — спросил Реддек, когда мы отошли достаточно далеко, чтобы разговор не достиг ушей Дариана. «О чем вы? – поинтересовалась я сухо. Он остановился в тамбуре, в котором чуть уловимо пахло табаком. Трясло так сильно, что пришлось ухватиться за поручень зато никаких посторонних глаз и ушей. Рэддок обнял меня за талию, чтобы уберечь от падения, разумеется, и прижал к себе. «Адвокат Карбиэдда Даниэль азартен», — сообщил он ровно. Только жилка на шее билась часто. Чем недоступнее добыча, тем она притягательнее. Что же, тогда мисс Уайтон выбрала неверную тактику. Усмехнулась я, сделав вид, будто не понимаю намека. Полагаете, стоит просветить ее на этот счет? Думаю, не принял шутки Реддок, что Дариан начинает вами интересоваться, Лили. Скрытое напряжение в его голосе подсказало мне единственный верный ответ. Думаю, сказала я ему в тон, что вы зря теряете время, Эндрю. И положила руки ему на плечи. В конце концов, я еще достаточно молода, чтобы взять от жизни немного удовольствия. Дариан с Мари появились в вагоне-ресторане, когда мы с Реддоком уже допивали кофе. Губы блондинки выглядели припухшими, зацелованными. Во взгляде появилась томная поволока. Дариан не сводил с нее глаз. Должно быть, неглиже произвело на него должное впечатление. «Знаете, Эндрю, есть в этой девушке что-то странное», — проговорила я задумчиво, скосив глаза на эту пару. Смотрелись они, надо признать, весьма гармонично. Высокие, широкоплечие, импозантный Дариан. И подле него миловидная и женственная Мари, с широко распахнутыми невинными глазами и порочным ртом. «Разве?» — усомнился Редда к тем особенным терпеливым тоном, каким опытные мужья реагируют на капризы жён. «Вы уверены?» Больше он ничего не сказал, но остальное я могла додумать и сама. «Полагаете, я наговариваю на неё из ревности?» — спросила я напрямик. Реддок потёр подбородок и ответил вопросом на вопрос. «Какое вам дело до неё, Лили? Пусть ваш кузен сам разбирается со своей подругой». «Резонно», — признала я со вздохом, методично размешивая сахар в кофе. «Знаете, я люблю наблюдать за попутчиками, придумывать им биографии, разгадывать загадки. Чем ещё заниматься в дороге? Неплохая зарядка для ума». Согласился Реддок, глядя на меня как-то задумчиво. «Знаете, Лили, нам не помешает немного размять ноги. Хотите прогуляться? Скоро Сан-Пьетро. Там поезд будет стоять почти час. Можем пройтись по перрону, поесть мороженого». «Отличная мысль», — обрадовалась я. «Интересно, на станции отыщется книжный магазин?» «Вряд ли», — Рэддек почесал бровь. «Сан-Пьетро та еще дыра». Заурядный промышленный городок. Остановка такая длительная по сугубо техническим причинам. Хотя, думаю, лоток с прессой найдется. Кстати, что вы хотите почитать? Я прихватил с собой несколько книг, могу поделиться. «Какой-нибудь детектив?» Решила я, немного поразмыслив. Забавно. Никогда не читала об убийствах. «Вы их всего лишь расследовали», — согласился Реддек с серьёзной миной только смешливые морщинки у глаз его выдавали. «Четыре раза», — хмыкнула я, прикинув в уме. «До встречи с вами, Эндрю. Я занималась всякой ерундой, вроде слежки за неверными мужьями. Так что вы, можно сказать, научили меня плохому». «Во всяком случае, мой драгоценный кузен в этом твердо убежден. «Говорят», — заметил Редда глубокомысленно, «что учиться новому очень полезно для мозга». Мы переглянулись и расхохотались. На станции было не протолкнуться. Чинно прохаживались пассажиры первого класса. Пассажиры второго класса покупали сладков нехитрой снять. Бегали дети. В толче основали разносчики, предлагающие газеты и всевозможные мелочи. Хриплым, простуженным голосом что-то вещал громкоговоритель. Деловито спешили куда-то люди в синей форме служащих железной дороги. Недавно отремонтированный вокзал, белоснежная штукатурка еще не успела побурить от дыма и сажи, служил неплохим фоном для этой суеты. Следовало предвидеть, что Дариан с Марио вяжутся за нами. Дарьян поначалу не спускал с меня глаз, будто опасался, что я спляшу кан-кан или выкину еще что-нибудь неприличное. Впрочем, это быстро ему надоело, и кузен отвлекся на зрелище куда занимательнее. Мисс Уэйтон крутила головой локтем, прижимая к себе неизменную сумочку. Синяя шляпка, хоть и дешевая, очень ей шла, делая ее лазурные глаза огромными и придавая им манящую глубину. Мари мила морщила нос на ярком солнце. Щеки ее раскраснялись от волнения, грудь под простым белым платьем часто вздымалась. И рассказу Дариана о каком-то курьезном случае девушка внимала, приоткрыв рот. Продолжая что-то говорить, Дариан приобнял ее за талию. Мари нежно и застенчиво ему улыбнулась. Мне стало неприятно. В конце концов Дарьян мог любезничать со своей пасси подальше от моих глаз. Он же, казалось, специально выставлял свое увлечение на показ. Где Я решительно остановилась прямо у таблички «курение строго воспрещено» и вытащила портсигар. Дарьян нахмурился, поджал губы и неодобрительно проследил, как Реддек подносит мне зажигалку. «Лилиан, здесь нельзя курить», — заметил кузен назидательно и скрестил руки на груди. Зануда. «Заплачу штраф», — отмахнулась я, жадно затягиваясь дымом. «Надеюсь, моего наследства на это хватит». Дарья насупился, а Мари закашлялась натужно и помахала рукой перед лицом, разгоняя табачный дым. «Простите, вы не могли бы не курить?» — произнесла она звонким голоском. «Я...» и вновь зашлась кашлем, прижимая ладонь к высокой груди. «Лилиан, перестань ребячиться!» Во всей позе Дарья начиталось осуждение. «Ты же видишь, что причиняешь неудобства мисс Вайтон!» «Что-то не припомню я такой трогательной заботы обо мне!» «Избавь меня от очередной нотации, Дарьян!» Процедила я. «Несомненно, жестоко подвергать мисс Уайтон таким лишениям. Дарьян веско кивнула, и я закончила сухо. Почему бы вам пока не прогуляться? Красивое лицо Дарьяна замкнулось в холодной враждебности. Лилиан, если ты считаешь, что я тебя оставлю. Реддек опустил тяжелую ладонь мне на плечо. Не стоит беспокоиться, мистер Корбет. Я позабочусь о лили. Дарьян лишь упрямо выпятил челюсть. Кажется, именно это ему и было не по нутру. Простите. Кончик носа Мари покраснел, и она потёрла его украдкой. «Я не привыкла к табачному дыму. Меня воспитывали строго. Мама говорила, что курят только нехорошие женщины». Я подняла брови, оценив выпад. Криво улыбнулась и демонстративно затянулась. «Мари...» Предупреждение в голосе Дарья она заставила её вспыхнуть. «Ох, извините, я такая бестактная...» В замешательстве она отступила назад и налетела на какого-то хмурого небритого типа в дешевом костюме. От столкновения он еле устоял на ногах и то лишь ухватившись за плечи Мари. «Простите, мисс», — пробормотал он нетвердым голосом и вновь пошатнулся. «Я... того. Нечаянно». Отпустил ее и побрел прочь, фальшиво напивая неприличные куплеты, ароматизируя вокруг третисортным джином. Мари смотрела ему вслед, прижимая ладонь к рту. В ее больших глазах стояли слезы. Дариан взял ее за руку и отвел в сторону, как маленькую. Она поморгала и знакомо прикусила губу. Я, простите, я такая дурочка. Что вы? Помягчевшим голосом заверил Дариан. Не было испугаться. Я закатила глаза по опыту, зная, что это воркование может длиться долго, и намекнула. «Мисс Уайтон, по-моему, вам не мешало бы привести себя в порядок». «Поддерживаю», — весомо кивнул Дарьян, на миг забывшись. «Мне пришлось прикусить щеку, чтобы не рассмеяться. Порой Дарьян забывает, что мир много шире зала суда и выражается так, будто перед ним присяжная». «О, если вы так считаете», — пробормотала мисс Уайтон, поправляя воротничок блузки. «Вы, врач, вам виднее. Простите, я на минутку». Быть может, успею покурить, пока наша мисс Безгрешность не вернулась. Врач, — с иронией повторила я, когда Мари торопливо скрылась в дамской комнате. Зачем ты ей наврал? Дариан нахмурился и сообщил чопорно: Лгать не в моих привычках. Рэддок, понимающе хмыкнул. Вы всего лишь постарались создать у мисс Вайтон определенное впечатление. Я не в ответе за ее заблуждение, — парировал Дарьян. Реддак чуть сжал пальцы на моем плече и признал спокойно. «Не в ответе, если из этого обмана вы не извлекли выгоды». Дарья тонко улыбнулся. «Не малейший. К тому же я действительно некоторое время изучал медицину. Хотя диплома не получил». «О, да, целый год». «Но зачем тебе что-то скрывать?» — не выдержала я. «Ладно бы Дарьян был, скажем, мусорщиком и стеснялся в том сознаться». Но ему-то чего стыдиться? Дарья помощился и сунул руки в карманы брюк. Я никогда не говорю случайным знакомым, кто я по профессии. Иначе замучают вопросами. Впору слезу пустить над тяжелой долей известного адвоката. Разве у врачей совета просят реже? Неподдельно заинтересовался Реддек. По-моему, вы поменяли шило на мыло. Кузен повернул голову, позволяя любоваться своим безупречным профилем. «Смотря каких врачей. Зубы лечить никто не любит так, что консультации стоматолога до сих пор никто не просил». «То есть это не впервые? Как интересно». «Тогда назвался бы патологоанатомом», — съязвила я. «Спасибо, учту», — процедил Дарьян. «Кажется, моему совету он не последует. И зря» клиенты анатома тихие, спокойные, покладистые. Именно так, как Дариан любит. Любопытно. Как бы никому не обращаясь, пробормотал Реддек. Кем в таком случае мисс Уайтон, сочла меня? Лилии, понятно, вы богатой наследницей. Коей она и является в действительности, — ответствовал Дарьян холодно. Что же касается вас, мисс Уайтон, почему-то решила, что вы парикмахер. Я чуть не подавилась сигаретой, а Рэддек пригладил темные волосы, в которых кое-где поблескивала седина. «Простой парикмахер едет первым классом», — усомнился он, мигом уловив несоответствие. Дарьяну вновь пожал плечами. «Мисс Вайтон сама богата, Ей очень повезло выиграть билет». «Интересно, как она воспримет правду о новых знакомых? Впрочем, это напрямую зависит от того, есть ли ей что скрывать». «Занимательная история», — заметил Реддок сухо. «Хорошо», — Дарьян помедлил и признался неохотно. «Я сказал ей, что недавно вы якобы получили наследство и что мне не нравится ваше ухаживание за моей кузиной». «Другими словами, вы намекнули ей, что я аферист, который охотится за богатой невестой», — закончил Реддок, глядя на него безо всякой приязни. Вот спасибо, мистер Корбет. И заодно обосновал, почему он так зорко следит за моей нравственностью. Хитро. Не мог же я представить вас инспектором полиции? Огрызнулся Дариан. Вы отлично знаете, что людей это пугает. Тихо, мисс Уэйтон возвращается. Мари выглядела куда лучше. Бледность сошла с ее хорошенького личика. Волосы от воды слегка ввелись на лбу. А глаза блестели. Вы в порядке? Осведомился Дарья участливо. Да, благодарю вас, опустила ресница она. Пойдем. Стыдно признаться, я ужасно хочу пирожные. Как думаете, здесь их продают? Непременно, заверил Дариан взял ее под локоть и посторонился, молчаливо предлагая нам с Реддаком идти впереди. Впрочем, глаз он с нас по-прежнему не спускал. Бдел. Предложить ему нанять настоящую дуэнью, если, конечно, такие еще не перевелись. Это сэкономило бы Дарьяну массу времени и сил. «Знаете ли ли», — сказал Реддек мне на ухо, — под пристальным взором мистера Корбета я ощущаю себя коварным соблазнителем из какого-нибудь бульварного романа. Я поневоле усмехнулась. Звучит многообещающе. Тогда как вы смотрите на побег? Только не в Мехикану. Ужаснулась я, округлив глаза, будто девица, которая означенный соблазнитель предлагает всякие непотребства. «Поймите меня правильно, Эндрю. Я на многое готова ради вас. Скажем, если вам вдруг понадобится прыгнуть в жерло вулкана или ограбить банк, только свистните. Но замуж это слишком». «Не беспокойтесь, Лили. Я не стану требовать от вас таких жертв». Заверил Рэддок серьезно, но глаза его лучились еле сдерживаемым смехом. Я не выдержала, прыснула. Тогда я согласна. У вас есть план? У меня было куда больше опыта в слежке, чем в ускользании от нее. Конечно, кивнул Реддок, осторожно придерживая меня за локоть. Мы чинно фланировали по перрону, следом шествовали в важный Дариан со своей ненаглядной. Вы сделаете вид, будто вам срочно нужно в дамскую комнату. А этим временем отвлеку конвой. Далее я. Хм. «Встревожусь из-за вашего длительного отсутствия. Пойду вас искать и тоже ускользну». «Как вам?» «Просто незамысловатый может сработать», — признала я, немного подумав. «Только боюсь на мои поиски Дарья на тредит Мари. Вы ведь не можете войти в женскую уборную». «Резонно», — Редак потер квадратный подбородок. «Тогда аптека?» «Годится». Мы улыбнулись друг другу, после чего я кивнула, высвободила руку и, перехватив сумочку поудобнее, ввинтилась в толпу. Обратно на перрон мы выскочили, когда локомотив уже дал гудок, а проводник заканчивал убирать раскладную лесенку. Какие-то запоздавшие пассажиры толпились в тамбуре. Тяжелыми редкими каплями начал накрапывать дождь. «Лили, скорей, крикнул Реддек, припустив, что есть духу. Подмышкой унес дюжину книг в мягких обложках, а второй рукой тащил меня за собой. Задыхаясь, я часто-часто перебирала ногами, скованными узким подолом. Проклятая юбка. Поезд медленно тронулся, поплыл вдоль перона, потихоньку ускоряя ход. Черт, высоко! Чедушный проводник тут не помощник, разве что остановит состав. Один из пассажиров обернулся, быстро оценил ситуацию и протянул руку со словами: Леди, хватайтесь! Я почти взлетела на подножку и тотчас отскочила в сторону. Рэддек уцепился за поручень и легко запрыгнул следом. Поезд словно только этого и ждал. Поддал жару и стрелой помчался вдоль вокзала. Успели. Рэддек отёр вспотевший лоб. Лили, вы как? Жива. С трудом выдохнула я. Сердце колотилось в боку, кололо. Ну и приключение. Спасибо, мистер. Не за что. Приятно улыбнулся мой спаситель, сверкнув белыми зубами под ниточкой черных усов. Верхняя часть его лица пряталась в тени шляпы. Рад был помочь. Простите, мы спешим. Парни. Проводник услужливо распахнул дверь. Я слегка пожала плечами, мой безымянный спаситель явно не был расположен к случайным знакомствам, и что с того? За окном тамбура уже мелькали городские предместья. «Сэр, мадам», — подал голос проводник. «Простите, мне нужно запереть дверь». Рэддек так задумался, что даже вздрогнул. Что? Ах, да, конечно. Лили, вы проголодались? Ужасно. Заверила я с чувством и опустила взгляд на свои запыленные туфли и стрелку на чулках. Только сначала мне нужно переодеться. Рэддек кивнул и галантно пропустил меня вперед. В свое купе я вошла, с трудом удерживая рукой и подбородком стопку книг. Захлопнула дверь и лишь потом заметила скорчившуюся у окна фигурку. Мария сжалась на сиденье, подтянув колени к груди и обняв их руками. Глаза ее покраснели от долгих слез, Волосы растрепались, губы пересохли. Но даже в таком прискорбном виде она умудрялась выглядеть соблазнительно. Талант. На столике валялась распотрошенная, иначе не скажешь, сумочка. Помады, носовой платок, горсть мелочи, шпильки, ключи и документы в беспорядке лежали вокруг. Что случилось? Поинтересовалась я, кое-как пристроив свою ношу на тот же столик. «Украли», — шмыгнула носом Мари. «Деньги». Я присмотрелась. Вот так-так. В потертой коже сумки зияла дыра. Говорить, я же вас предупреждала. Я не стала. Не стоило расстравливать раны Вместо этого я присела рядом и велела. Рассказывайте. Что? всхлипнула Мари. Я. Я не знаю, как это произошло. Мистер Корбет пошел за вами, а мне сказал ждать его в кафе. Я заказала пирожное, а расплатиться не смогла. Сумка оказалась разрезанной и. Должно быть, тот пьяный тип, который на нее налетел. Такие ловкачи частенько орудуют в толпе. Думаю, кузен уладил этот вопрос. Она кивнула, не поднимая глаз. Да-да, я ему очень благодарна, только мне же теперь придется вернуться во Фриско. А у меня нет денег даже на обратный билет. И она горько расплакалась, закрыв лицо руками. Я покосилась на нее, вздохнула и подала платок. Хватит плакать, умойтесь и пойдем обедать. Мари вытерла нос, стиснула платок в кулаке, и уставилась на залитое дождем окно. «Вы едите, я не хочу». «Будет вам», — рассердилась я. «Вам нужно выпить горячего сладкого чая и что-нибудь съесть. Вот увидите, сразу станет легче». Утешать я никогда не умела. Маялась мучительно искала слова и излилась на собственное бессилие. «Но у меня нет денег», — выдохнула она чуть слышно. «Не думайте об этом», — посоветовала я и неловко похлопала ее по плечу. «Я вас угощу». «Но...» пробормотала Мари, кусая губы. Здравый смысл, очевидно, боролся в ней с гордостью. Разум победил, и она бледно улыбнулась. «Спасибо, мисс Карбет. Спасибо вам огромное». Обедали мы все вместе. Реддок отмалчивался, я налегала на еду. Дарьян вился вокруг Мари и всячески ее утешал, не забывая показательно на меня дуться. Мари мило трепетала ресницами, краснела и смущалась. Что-то мне подсказывало, что моя помощь ей не потребуется. Дарья охотно снабдит Мис Уайтон куда большей суммой, чем стоимость обеда. После чего благодарность и благосклонность Марии будет у него в кармане. Только хочу ли я это наблюдать? Я отложила вилку и тронула Реддека за плечо. Эндрю, как вы смотрите на то, чтобы кофе выпить в гостиной? Он встрепенулся, улыбнулся одними глазами. Охотно. Лилиан. Резко окликнул Дариан. Останься, будь добра. Зачем? усмехнулась я. Думаю, в компании мис Вайтон ты проведешь время куда приятнее. Хорошего дня. Сделала кузену ручкой, и была такова. После обеда я намеревалась тихо подремать над книжкой. Общество Марии изрядно действовало мне на нервы. Излияние влюбленных бывает утомительно, особенно когда ты сама неравнодушна к тому же объекту. И я сбежала от нее, прихватив с собой новенький, еще пахнущий типографской краской томик. Поезд мчался сквозь грозу стук колес сливался с шелестом дождевых капель. Неудивительно, что в гостиной было людно. Мегкий приглушенный свет и уютные кресла манили присесть и отдохнуть. Эндрю, обрадовалась я за виде Фреддика, он штудировал какое-то солидное издание по криминалистике. Напротив, скучал с газетой Дариан. При виде меня, кузен демонстративно спрятался за разворотом, и я криво улыбнулась, но даже какие мы нежные. Лили, Теплая улыбка осветила лицо Реддока. Присаживайтесь, хотите кофе? Он уступил мне место у окна и подмигнул со значением. Вашего, разумеется? Реддок немедленно заказал кофе и порцию коньяка, а я уткнулась в книжку. Лили. Не выдержал Реддок, когда я в очередной раз хихикнула. Я думала, вы читаете про убийство. Я перевернула книгу обложкой вверх и с сомнением изучила красующуюся на ней блондинку. Девица, неуловимо похожая на мисс Уайтон, баране таращилась на реке крови вокруг. Левой рукой она стягивала разорванный лиф платье, а правой держала револьвер, двумя пальчиками, как дохлого таракана. Название «гангстеры» тоже плачут, зловещая и клякса растеклось над ее головой. Да, в сюжете уже четвертый труп. Тогда что вас так развеселило? Я хохотнула и заложила страницу пальцем. Тут такой трогательный момент. В общем, главная героиня — вдова босса мафии. После смерти мужа она стала главой бандитов. «Женщина?» — усомнился Реддек, почесав переносицу сомневаясь, что члены клана станут ей подчиняться. Ничего вы не понимаете в гангстерах, отмахнулась я, старательно давя улыбку. Теперь ее подозревают в убийстве. Разве у нее нет подручных? Снова удивился инспектор. Боссы, насколько мне известно, не морают руки. Именно поэтому их так трудно в чем-то обвинить. Так вышло. В нее влюбился глава конкурирующего клана. Он пробрался ночью в спальню любимой, дабы покуситься на ее честь им. «Хватит смеяться!» «Простите!» — Реддек прикрыл лицо рукой. «Продолжайте, прошу вас!» «Куда, говорите, подевалась ее охрана?» «Спала?» — предположила я, подумав. Хотя в тексте этого нет. Словом, поклонника застрелили через окно ее будуара. Что ей было делать? От трупа она избавилась. «Тоже лично?» — перебил Реддок. «Интересно, как?» Я усмехнулась. Разумеется, она побоялась кого-то посвящать и похоронила убитого под розовым кустом. Брови Реддека поползли вверх, однако он мужественно промолчал. Да уж, картинка загляденье. Изнеженная девица волочит труп, предварительно спустив его с третьего этажа. И мужественно копает яму в ночном саду. Охранники притворяются, что ослепли и оглохли. Лопата подрагивает в тонких руках, каблуки туфель сломаны, платье испачкано землей. Надо думать, руки героини стерла до кровавых волдырей, и хорошо, если вдобавок не заработала грыжу. Хотя кому интересна такая проза жизни? Авторы явно больше занимала, как блестят в лунном свете волосы героини, как просвечивает сквозь прорехи ее нежное тело. Нашелся свидетель, который это видел. Продолжила я после драматической паузы. Он пытался шантажировать героиню, требуя от нее любви и ласки. Правда, в конце концов сбежал. И она его даже живым отпустила. Надо же, какое нетипичное для мафиози добросердечие. Я суровым взглядом призвала инспектора к порядку. Однако этот свидетель успел позвонить в полицию. Прокурор решил, во что бы то ни стало, засадить героиню за решетку, но сам в нее влюбился. Реддек не выдержав, расхохотался. Да и газета Дарьяна как-то подозрительно подрагивала. У прокурора есть соперник. Я мстительно покосилась на кузена, адвокат. Он готов защищать ее днем и ночью, особенно ночью. Поддакнул Реддек и поднял руки. Молчу, молчу. И что дальше? Дальше я пока не прочитала. Дошла до момента, когда героиня Кончита печет для прокурора именинный торт. На подробном описании свечек и розочек из крема я и срезалась, как будто боссу мафии больше нечем заняться. Реддек вытаращил искрящиеся смехом глаза. «Она хочет подвести его под служебное расследование?» «Нет», — покачала головой я, — «у них любовь». «И он все еще прокурор?» Полюбопытствовал Дарья, напуская газету. «Пока да, но соперник-адвокат как раз решает, накляузничать на них или не надо». Я нашла в тексте нужный момент и зачитала с чувством. Подать жалобу или не подать — вот в чем вопрос. Адвокат Тренсом никогда еще не был так близок к... «Дисциплинарной комиссии», — подсказал Дариан хладнокровно. «Отчаянию», — поправила я, воздев палец. «Какая интересная история», — восхитился Реддек. «Дадите потом почитать». «Непременно», — пообещала я рассеянно и вернулась к тексту. «Ненадолго». Уже через две страницы одноглазая собачка прокурора забралась на стол, лизнула кусок торта и упала замертво. Но ее сумели спасти, поскольку у героини нашлось страшно редкое противоядие. И, не выдержав, я заглянула в конец книги. Чем все закончилось? Поинтересовался Реддок, откладывая серьезный труд по криминалистике. Еще бы. Он наверняка далеко не столь увлекателен. Судья ее оправдал отрапортовала я, потому что тоже в нее влюбился и не верит, что она на такое способна. Реддек, запрокинув голову, вновь расхохотался, а скрупулезный Дариан возмутился. Такая категория дел обязательно рассматривается судом присяжных. До него не дошло, отмахнулась я. А если бы дошло, уверенные присяжные рыдали бы над горькой судьбой Кончиты. И еще бы, они ведь тоже мужчины. Поддакнул Реддок, утирая выступившие слезы. И как же герои умудрились найти убийцу при такой-то занятости на личном фронте? Он сам нашелся, прочитал в газетах, что кончить грозит смертная казнь, и во всем признался. Инспектор хмыкнул: какие сознательные убийцы пошли. Завидуете? Еще как, согласился он, улыбаясь. Кстати, адвокат? Я с намеком взглянула на кузена так проникся его благородством, что согласился защищать бесплатно, и суд присяжных его оправдал. Дарьян поморщился. Как адвокат при этом умудрялся оплачивать аренду офиса и прочие расходы на ведение деятельности? Какой ты меркантильный. Я с наслаждением потянулась. Надо думать, работа на мафию неплохо оплачивается. В общем, прокурор вытащил любимую из пучины порока, они поженились и родили четверых детишек. «Жили долго, счастливы и умерли в один день». «Что, дети тоже?» — осведомился Реддек с иронией. «Кто знает?» — пожала плечами я. «Пожалуй, было бы интересно, если бы всех убил кто-то из поклонников героини. Благо, выбор богатый». Рэддек усмехнулся. «Могу узнать для вас адрес автора, напишите ему свою идею. Пусть новый персонаж расследует убийство этой Кончиты? «А в конце убьют уже его?» — предложила я, усмехаясь. «И так до бесконечности. Золотая жила».